Между тем часы проходили за часами, но не было на озере никаких следов присутствия красных людей. Наконец, с последними лучами заходящего солнца, показался на противоположном берегу иракский плод, и Юдив, вооруженная подзорной трубой, скоро известила, что ее отец и Генрих Марч лежат на ветвях, связанные по рукам и по ногам. Индейцы, как и прежде, действовали веслами и употребляли на этот раз все усилия, чтобы засветло добраться до дома Гуттера. Благодаря усердию, необычайному в ленивом Иракезе неуклюжий плод через несколько минут остановился перед платформой. Несмотря на ясность изложенных условий, передача пленных сопровождалась значительными затруднениями. Обстоятельства были таковы, что безопасность иракезов зависела исключительно от честности их неприятелей. Если бы Генрих Марч и Том Плавучий соединились со своими товарищами в замке, их было бы двое против одного, и притом позиция бледнолицах была гораздо выгоднее. Ковчег без сомнения мог догнать неуклюжий плод, и следствием такого столкновения — было бы бесспорное поражение краснокожих. Все это было слишком ясно для обеих сторон. К счастью, благородная и честная физиономия Бумпа произвела свое обыкновенное впечатление на Райвинука. Белый брат мой должен знать, что я совершенно верю его словам, сказал Райвинук, передавая с рук на руки старика Тома, которому теперь развязали ноги чтоб он свободно мог взойти на платформу. «Твой пленник — мой зверёк». «Остановись, Минг!» — прервал охотник. «Пусть этот пленник будет пока у тебя. Сейчас принесу тебе зверя». С этими словами Зверобой вошел в замок и предупредил Юдив, чтобы она забрала все оружие в свою комнату. Потом, поговорив о чем то с Чингачгуком, стоявшим у дверей с карабином в руках, Он положил в карман три остальные фигуры и воротился на платформу. «Добро пожаловать, господин Гуттер! Поздравляю вас с благополучным возвращением в свой дом!» Сказал Зверобой, помогая старику взобраться на платформу и передавая в то же время шахматную пешку в руки Райвинука. «Дочки ваши невредимы и радуются вашему приходу. Вот и Гетти подтвердит мои слова». Затем развязали и поставили на ноги Генриха Марча. Он был так крепко скручен, что и без веревок не сразу мог двинуть своими членами и шатался несколько времени как опьяненный, представляя собою смешную и вместе с тем жалкую фигуру. Бумпа расхохотался. «Ну, любезный, ты похож как две капли воды на шишковатую сосну, которую расшатала ветром в ненастную погоду». Это, однако, ничего. Я рад, что иракесский цирюльник оставил в покое твои густые волосы во время твоего последнего посещения лагеря краснокожих. «Послушай, зверобой», — возразил Генрих Марч, «я ожидал от тебя дружеского участия и ласкового слова, а ты ведешь себя, как легкомысленная девчонка, готовая смеяться всегда без всякого разбора. Скажи-ка лучше, есть ли у меня ноги?» «Я их вижу, но не чувствую совсем, как будто они остались на берегах Магаука». «Ты невредим, Генрих Марч, все у тебя целехонько, а это не шутка после такой беды», отвечал Зверобой, передавая индейцу последнюю пешку и делая тайком выразительный жест, чтобы тот скорее отваливал домой. «Да, любезный, руки и ноги твои невредимы», только, разумеется, нельзя им сразу получить гибкость после такой перепалки. Скоро природа восстановит замедленное кровообращение, и тогда ты можешь, пожалуй, плясать сколько тебе угодно, радуясь своему избавлению от волчьих клыков. Когда зверобой развязал своим приятелям руки, ирокесский плод уже был на значительном расстоянии от замка. Почувствовав себя на свободе,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 Потеряв таким образом всякую надежду отомстить своим мучителям, он сел на скамейку и бормотал про себя энергичные ругательства, отдыхая в то же время от продолжительной пытки. Зверобой, между тем, рассказал старику о всех событиях и о мерах, которые он принял для спасения его имущества и дочерей.